Глава восьмая Процесс превращения почти убитого живцовым голоданием человека в кваза крайне непригляден, и большей части Платон не увидел. Знахарь всех выгнал из импровизированной палаты, построенной прямо на улице, на скорую руку. Просто положили на землю рядом с грузовиком несколько досок, поставили три стойки и занавесили все это хозяйство шторами, притащенными из соседнего дома. Уже почти не человека принесла кнопка. Одежду с него срезал гость. Платон бегал по домам и искал, чем заменить пластиковую трубку. Потом вспомнил о старушке в крайнем доме, назвал себя ослом, и они с егерем по-шустрому метнулись в тот дом. Капельницу Платон нашел на первом этаже в стареньком, как и сам дом, серванте. За всеми этими хлопотами незаметно подкрался вечер. Оторвавшись от больных, гость подошел к Платону. «Слушай, что-то тихо, как бы ни заявился кто. Придется кнопки не спать». Платон ответил сразу. И не заявится. Мы с Грысями подежурим, но можно никого не ждать. На околице с той стороны валяется элитник, пять руберов и целая гора всякой мелочи. В паре километров от деревни еще один элитник, сильно прореженный свитой. Там горка его поклонников как бы не побольше, чем у деревни. По информации Шуши, тот элитник, которого мы с тобой в поле запинали, по сравнению с этими двумя кадрами, котенок несмышленный. Похоже, что эти ребята стаю из города притащили и на краю деревни устроили свой последний решительный. но не удержались и скатились в самый центр в надежде найти укрепленный магазин, а этот перестраивают. Этот трехэтажный сарай и есть тот самый магазин, на который они надеялись. Второй так, магазинчик-времянка. Видимо, принадлежит тому же хозяину. Я автоматы бойцов, что наверху засели, глянул. Ни одного патрона, магазины и разгрузки тоже пусты. Ни еды, ни воды ни у кого нет. Упрямые мужики, от жажды загибались, но держались. «Два мужика и женщина в форме старшего лейтенанта. Один старшина первой статьи, второй старший мичман. Похоже, морская пехота. Их часто в охрану профильных объектов ставят, но могу ошибаться. Женщина-врач, это точно. Все одеты в обычный армейский камуфляж, но на теле морские тельняшки с длинным рукавом. Ни документов, ни личных жетонов. А так не бывает», — ответил знахарь и тут же продолжил. «Бронемашина странная». Я шильдики внутри осмотрел, все на немецком языке. И калибр орудий 35 миллиметров. Производство фирмы Эрликон. Боеприпасов тоже нет. Мужик, что в кваза превращается, серьезный. Капитан третьего ранга, если по-морскому. Кулаки чуть меньше, чем голова у Шуши. Сам ростом немного за 2 метра. Был. Сейчас весь высох, организм сам себя съел. Насколько теперь вырастет, понятия не имею. Давай, организовывая всех наших, перетащим больных в нормальный дом и сами отсюда уберемся. Здесь вонять скоро будет так, что глаза вывалятся. Ищите с егерем дом подальше от центральной улицы. Кваза еще несколько дней надо на капельницах держать, а потом кормить с ложечки, но если он себя придет. Самая маленькая ложечка будет размером с половник. Придется прицеп поискать, в грузовик все не поместятся. Кваз точно за сотню килограммов будет весить, а азушку бросать нельзя. Такое элите она, как слону-дробина, но с ней хоть какой шанс, что кто-то в живых останется. И вот еще что. Надо им всем жемчужины скормить. Квазу можно черную. Ему уже все равно. Хуже точно не будет. Добро даешь?» Платон возмутился. «Достал ты меня! Сколько можно спрашивать? Остальные красные? Корми, чего уж там. Мы не обеднеем, а им, глядишь, и поможет. К тому же на той элите, что они завалили, мы однозначно неплохо поднимемся. И им хватит и нам. Полностью уложились в новом доме только поздней ночью. Дом был небольшим, но рядом находился здоровый почти пустой сарай. В самом углу стояли садово-огородные инструменты, а остальное пространство прикрыто старыми досками. Здесь новичков и разместили. Натащили матрасов, подушек, одеял и чистого постельного белья из соседних домов. Выгребли там же все продукты и ведра и налили в них воды. Гость поставил новые капельницы и назначил дежурные пары. По одному дежурить запретил Платон, но больше надеялся на своих помощников, ставших на боевое патрулирование вокруг домов. Утром лучник погнал всех свободных чистить зараженных, а сам с егерем и кнопкой поехал к липникам. Гость сказал, что жемчуг в них до двух месяцев держится нормально. Набрали всего и много и на площади, и перед околицей, и на дороге перед деревней. Особенно на дороге. Элитник там валялся, мама, не горюй. К нему и мертвому подходить было страшно, а как он живой выглядел, Платон даже представить себе не смог. Хорошо, что лучник сообразил перед поездкой переодеться, а заодно и всех остальных в деревенский магазин и в соседние дома загнал. лились знатно, и все, что утром на себя напялили, по приезду выкинули на площади. Запахан от одежды и обуви стоял такой, что мухи на лету дохли. Счастье, что колодец в доме имелся. Холодной водой, но отмылись. Заодно и форму свою простернули. От нее тоже нести уже начало людьми, неделю гуляющими по природе. В обед пришла в себя женщина. Старший лейтенант Алехина Александра Вячеславовна. Правильно гость определил, врачом она оказалась. Следом за ней молодой накачанный парень, старшина первой статьи Костин Сергей Александрович, а под вечер старик, старший мичман Поливаев Николай Васильевич. Нашел лучник их документы вместе с документами Кваза, капитана третьего ранга Владимирова Ильи Семеновича. В бронемашине были спрятаны. Документы нашел, вот только к этим людям они никакого отношения не имели». Гость, только взглянув на них и сопоставив эти военные билеты с внешними данными лежащих на матрасах людей, сразу же назвал их документами прикрытия. Уж слишком накачанными оказались мичманы-старшина, да и женщина кабинетной крысой совсем не выглядела. Про капитана третьего ранга и говорить нечего. Двухметровый морской офицер с набитыми до деревянного состояния костяшками кулаков – это совсем не смешной анекдот. Платон познакомился с новичками во второй половине дня. Все утро и первую половину светлого времени суток они с егерем, кнопкой и котеной мародерили по деревне. Искали прицеп, горючее для грузовика, продукты и по мелочам, на что их пытливый взгляд упадет. Прицеп нашли легковой, грузоподъемностью в 750 килограммов. Заодно егерь, найденным в одном из домов сварочным аппаратом, сварил прицепное устройство. Мастером на все руки оказался их новый друг. Набрали вещей найденышем. Их прежнюю одежду и обувь тоже выкинули на площадь. Новая одежда была в основном рыболовно-охотничьего стиля, а квазу нашли чехол от легковой машины. Так сказать, на вырост. Ничего подходящего больше не обнаружили. Порадовались и этому. Вообще думали, что придется его в бархатные шторы обрежать. С обувью, конечно, получилась полнейшая засада. Нога у капитана и так была сорок шестого растоптанного, а сейчас и подавно ожидалась от полтинника. Но егерь сказал, что подумает. Это, подумает, он слепил в двух вариантах. Срезал шину с запасного колеса, найденного в одном из дворов маленького трехдверного внедорожника, и всю мародерку собирал веревки и плотную материю. Целую гору насобирал. Сказал, что за пару часов сплетет квазу вазу веревочные лапчи. Дед у него этим всю жизнь зарабатывал. В процессе надергали по домам и подвалам несколько хороших охотничьих ружей. Приличное количество боеприпасов к ним и различного холодника. от самых разнообразных ножей до всевозможных топоров, колунов и прочего железа. Зачем егерь все это собирал, он отмолчался. Сказал «надо». Ну, надо так надо. Собирали и складывали в прицеп. Знакомство с новичками началось с курьезного, но заставившего Платона задуматься происшествия. Зайдя в сарай, освещаемый только пятаком найденных в домах свечей, Платон увидел нескрываемый ужас в глазах лежащей женщины. Она даже съежилась и вжалась в стенку сарая. Но смотрела Александра Вячеславовна не на Платона, а мимо него. Лучник оглянулся и увидел входящего в сарай тигра. Пришлось внести коррективу. «Спокойно, спокойно! Что вы, это мой друг!» Говорил максимально доброжелательно, а тигру отправил картинку на выход. Приятель презрительно фыркнул и вышел на улицу. «Чего вы так взволновались? В вашем мире кошек нет, что ли? А собак служебных?» Женщина немного обескураженно ответила. В нашем мире? Есть и собаки, и кошки, но кошки маленькие. В каком таком мире? Это другой мир? У вас есть собаки, а у нас большие кошки. Это специально выведенная для службы в различных условиях рысь. Считайте служебная порода. Вам так проще. Про этот мир и миры вообще расскажем всем сразу, чтобы несколько раз не повторяться. Сначала реабилитация для всех, а уж потом лекция о международном положении и жизни в новом для вас мире. После чего Платон сказал поправляющий старику капельницу Славе. «Слав, освободишься, выйди, поговорить нужно». И не торопясь вышел из импровизированного госпиталя. Гость, Кнопка и Надежда ждали Платона за домом. Оставалось дождаться только Славку. После того, как она подошла, Платон задал Надежде первый вопрос. «Надь, скажи, пожалуйста, где ты научилась так хорошо стрелять, бесшумно передвигаться по незнакомому тебе помещению и грамотно вести себя в боевой обстановке? «Только прежде чем ответить, подумай». Надежда пожала плечами. «Я же говорила, у меня папа военный». Слава тут же прокомментировала. «Не всю правду говорит». А Платон пояснил. «Слава у нас ментат. Чувствует ложь. Дар у нее такой. Еще раз соврешь, ничего личного, пойдешь дальше своей дорогой без нас. Нам не нужна конкретика, название подразделений и тайны твоего мира. Здесь это всем до лампочки». Мы набираем свой отряд нормальных людей. Врунишки не нужны. С ними рядом жить муторно. Девушка ответила сразу. У меня, правда, папа военный. Заместитель начальника школы специальной подготовки. У нас войсковые разведчики учились и тренировались. Моя мама на моих глазах погибла. Мне тогда трех лет не было. Меня отец оставить ни с кем не мог. Я сразу истерику устраивала. Вот у меня все детство и прошло на полигонах. В раннем детстве просто игралась. Интересно же, когда мимо тебя дядьки в противогазах бегают. А потом папа после одного случая и меня на полигон загнал. Сначала занималась из-под палки, а через какое-то время самой понравилось. Когда в институт учиться пошла, занятия все равно не бросала. Учебный центр находился недалеко от города, где я училась. Ни слова не соврала. Тут же сказала Слава. Прости, Нать, но проверка была нужна. Имя можешь свое оставить или выбрать другое. Женщинам это разрешено. Но я бы дал тебе имя Тайра. Есть такое животное в моем мире, из семейства куньих. Такая же брюнетка, как и ты. Своенравная и опасная. Как горностай, только она горностаями питается. Тайра. Медленно повторила девушка, как бы пробуя слово на вкус. Ты знаешь, а мне нравится. Необычно и красиво. Только потом покажи мне мою крестную. Договорились. Дома есть в архивах и фотографии, и описания. Так надежда стала тайрой. На этом мы разошлись. На утро очнулся квас. Был он еще плох, изменения организма еще шли, но жидкую еду и живец поглощать начал. Сначала по чуть-чуть, а потом и литрами. От бывшего двухметрового красавца и командира батальона морской пехоты элитных войск его мира практически ничего не осталось. Теперь это было двух с половиной метровое существо с темно-серой бугристой блестящей кожей. мощным, но худым торсом с выпирающими костями и длинными конечностями. Назвать руками и ногами эти отростки у Платона не поворачивался язык. Кости вытянулись, суставы непропорционально вывернуло, ногти превратились в угрожающего вида треугольные когти. Голова изменилась еще больше. Череп трансформировался, лобная кость увеличилась в размерах чуть ли не в три раза. Губы превратились в багрово-красные лепешки, Из-под них торчали кривые треугольные клыки. Белки глаз перечеркнула частая сеть кровавых прожилок. Большие мясистые уши прижимались к затылку и, похоже, умели шевелиться. Нос почти не изменился, но тоже увеличился. А волосы отсутствовали, голова кваза была лысая, как коленка. Ухаживали за ним гость, Слава и едва держащаяся на ногах женщина-врач. Иногда Славу меняли тайра с котеной. но у них и так было приличное количество работы по кухне. Их счастье, что поваром у них егер работал. Оказалось, что он неплохо готовит. Словом, только Платон с кнопкой и грысами Ваньку валяли. Но на них было наблюдение за округой и дальнейшая мародерка. Деревня большая и богатая, и не все подвалы и кладовки они к тому времени очистили. Разговор с группой капитана произошел через день, утром. Гость еще с вечера ерзал и душой, и телом. Сидеть в одном и том же быстром кластере Вулье было не принято. Платон это тоже понимал, поэтому все, что необходимо, уже лежало в машине и прицепе. Личные вещи каждого собраны и упакованы отдельно. Можно было бы сорваться и вечером, но новички оставались еще слабы, а у Платона возникли свои сомнения. Поэтому на рассвете Платон, Гость, Кнопка и Тайра пришли к новичкам. Егерь, Слава, Котена, Тигр и Шуша кучковались у машины. Основная ликвидация безграмотности новичков по миру Стикса проводилась все прошедшие дни, поэтому реалии и подробности они уже знали. «Пора поговорить, капитан», — обратился Платон к Увазу. «Мы уезжаем. Здесь дальше оставаться опасно. Если вы с нами, то нам надо серьезно поговорить и проверить вас». «О как! Даже проверить? И как ты проверять нас собрался? Ты по званию кто будешь?» — небрежно спросил Кваз. Платон его прекрасно понимал. Недавно он был командиром специального подразделения, выполняющего ответственные задания своего командования. А теперь стал непонятным уродливым чудовищем в новом мире, где он никто и зовут его никак. Это сильно ломает психику даже специально подготовленных людей. «В своем мире по званию я был гранд-прапорщиком, а здесь командир отряда. Зовут меня Лучник. То, что было там, можешь навсегда забыть». В этом мире нет званий, наград и сверхсекретных подписок о неразглашении. Здесь ты ничего не умеющий ничего не знающий новичок, да еще и квас. Это не проказа и не заразная болезнь. На сегодняшний день это твоя судьба. Лечение от этого есть, но безумно дорогое. По стоимости приблизительно как стоимость авианосца в твоем мире. Или атомной подводной лодки. В таком виде люди тоже живут, вот только опасность получить пулю гораздо выше. Я прекрасно понимаю, что тебе к опасности не привыкать, да и подготовка с опытом на приличном уровне. Но в этом мире все такие. Даже маленькая девочка, подобранная нами в соседнем городе, скоро станет бойцом или умрет. Третьего для нее здесь не дано. В стабильных поселениях котенок еще может пристроиться. Вот только до нормальных стабильных поселений от этой деревни, как пешком до любого из полюсов. По расстоянию, конечно же, меньше, а по степени опасности многократно выше. «Ты к себе в отряд взял бы человека со стороны?» «Вот и у меня существует своя проверка!» Говорил Платон спокойно и даже доброжелательно, хотя уже знал, что кваза в команду к себе не возьмет. «Ну, давай свою проверку!» Презрительно прохрипел Квас, и Платон мысленно позвал Шушу. Большая кошка вошла спустя несколько секунд. Подошла к женщине. Картинка светло-серая. К молодому парню. Серая, но темнее. Мимо кваза вообще прошла, не глядя, и направилась к лежащему на матрасе старику. Подошла, легла рядом и замурлыкала, положив голову ему на грудь. Пожилой мужчина поднял руку и с трудом почесал шушу за ухом. Мурлыка не стало громче. «Вот и вся проверка. С собой мы возьмем только этого человека. Или оставим его здесь, но это решать только ему самому. Вас так не бросим. Оружие вам приготовили, продукты оставили все, что собрали в деревне». «Боеприпасов по два боекомплекта на ствол. Карта обитаемых земель и ваша доля с паранов, гороха и жемчуга в доме на кухонном столе. Новичкам принято помогать, но костьми за вас никто ложиться не собирается». Тут квас перебил Платона. «Это что, твоя проверка? Это вонючая тварь?» Платон усмехнулся. «Очень похоже, что у тебя прорезался дар. Повышенная чувствительность на запахи. Не самый плохой в этом мире». Он может помочь тебе выжить. Да, Шуша чувствует живые существа и определяет степень исходящей от них опасности для своего прайда. Как она это делает, я не знаю, но верю своему другу как самому себе. Вас Шуша не приняла, а вашего товарища не просто приняла, но и высказала ему свою привязнь. На моей памяти это второй человек, к которому Шуша отнеслась нестандартно. И Платон, больше не обращая внимания на Кваза, обратился к пожилому человеку. Ты с нами или с ними? Решать только тебе. Считаю, что у тебя начинается новая жизнь без старых обязательств. Просто с чистого листа. Со временем обязательства обязательно появятся. Как же без них? Но обычные. Те, что приняты в любом человеческом обществе. С вами. А в первую очередь с ней. Твердо сказал старик, погладив Шушу по голове. Но как? Меня ноги не держат. С горечью продолжил он. «Это не сильно большая проблема. Главное – желание. Понадобится – понесем на себе. Людей здесь много, а найти нужного человека сложно. Впрочем, как и везде». И снова обратился к Квазу. «Послушай меня, капитан. Тебе и твоим людям надо изменить свое отношение к этому миру и к людям вообще. Иначе вы все плохо закончите. Свой грузовик мы вам оставим в четырех километрах от деревни в сторону города. Нам он больше не нужен». В кузове стоит автоматическое орудие, похожее на орудие в вашей машине, только калибром поменьше. Снаряды тоже есть. Но прими дружеский совет. Как только оклемаешься, бросайте машину и идите пешком. На звук двигателя и выстрелы монстры собираются как на приглашение на завтрак. Я оставлю вам пару автоматов с глушителями, но патронов к ним не слишком много. Следом за нами не ходите. Я знаю, вы ребята повоевавшие и достаточно умелые, но мне пришлось около семи лет воевать в джунглях. «В лесу я перебью вас по одному стрелами, а вы меня даже увидеть не сможете». Сказав все это, Платон кивнул кнопки. Девушка нагнулась и взяла старика на руки вместе с матрасом. Тот только прошептал. «Ты чего это, дочка?» Но гость пояснил. «У нее дар носить тяжести. Если нужно, кнопка без проблем донесет вашего командира до города и обратно. Но это не понадобится. Завтра он будет ходить сам». «Капитан!» Тебе можно попробовать ходить сегодня ближе к вечеру. Прием с паранов и гороха по моим рекомендациям. Жемчуг советую пока не принимать. Для вас это только деньги, если доберетесь до обитаемых мест. И очень немаленькие деньги. И да, здесь принято давать своим крестникам имена. Ты, капитан сегодняшнего дня, муромец. Старшина, дикий. А вы можете взять себе любое имя или оставить свое. Женщинам это разрешается. Окрестил вас гость. На том они и распрощались. Грузовик оставили там, где обещали, отцепили прицеп и покатили его по дороге. Пожилой человек лежал в прицепе и, похоже, не верил в происходящее. Абсолютно незнакомые ему люди заботились о нем, как о близком родственнике. Рядом лежали сухие пайки, вода, боеприпасы, гранатометы и все остальное, что лучник счел возможным прихватить с собой. Впрочем, Платон недаром бросил грузовик именно в этом месте. Через полтора километра был съезд с основной дороги на лесной проселок, ведущий на точку, обозначенную на карте Рона. Свернув на эту лесную дорогу и пройдя до первой приемлемой прогалины, на которую можно загнать прицеп, Платон остановил отряд на привал. Здесь он собирался прожить пару дней. Следовало отдохнуть от напрягов последних дней, разобраться со своими дарами и понаблюдать за отрядом кваза. Отдохнуть и разобраться удалось, но группу Муромца они больше никогда не видели. хотя крепыш забрал грузовик через два часа. Посланные на разведку Грыси принесли подробную картинку. На второй день гость с Платоном поговорили с тяжело приходящим в себя старшим мичманом. Ходить он уже ходил и помогал как мог егерю и девчонкам у небольшого кастра, горевшего в выкопанной яме, но до полного восстановления сил ему было еще далеко. Платон хотел поговорить с новичком, но он сам обратился к гостю. «Я это, спросить хотел?» «У меня ладони периодически мокрые. Ну так, не все время, а иногда». И замолчал, смутившись. «Чему удивляешься?» Спокойно ответил знахарь. «Вы сколько на третьем этаже просидели? Дня три? А вода у вас еще раньше закончилась, или на крыше фляги добили? Неважно. Вот ты и мечтал, умирая, напиться от души. Теперь воду из воздуха собираешь. Понемногу пока. Дар у тебя слабенький, еле теплится. Но он со временем разовьется. Тебе сейчас селенок надо накопить, да организм восстановить. В мире Улья это происходит достаточно быстро. Не мгновенно, конечно. И добавил, обращаясь к Платону. А я все думал, что у него за дар. Слабый совсем, я только отголосок уцепил. Причем он хигер, как и большинство из вас. Скоро водопроводом у нас будет работать. Гость усмехнулся, а Платон его одернул. Ты человека не пугай. к твоим подколам еще привыкнуть надо. Смотри, человек разовьется, и будешь каждый божий день вместо доброго утра получать ведро воды на голову. Сходи, позови Славу и сам подтягивайся». Когда Слава подошла, Платон без предисловий начал опрос. «Допрашивать мы тебя, Николай Васильевич, не будем. Ни к чему нам это. Но общие вопросы задать должны. Отвечай только «да» или «нет». Начну с простого. «Николай Васильевич, твое настоящее имя?» Нет. Звание старший Мичман? Да. Ты знаешь, откуда приехала машина, которая стояла на заднем дворе? Да. Вы на этой машине приехали? Да. Она принадлежит подразделению, в котором ты служил? Нет. Пока все. Старший Мичман, говоришь. Будешь тогда боцманом. По возрасту ты вполне подходишь. Да и должность наверняка соответствует. Подойдет? Годится. «И больше ничего спрашивать не будешь?» Боцман выглядел обескураженным. «А зачем? Ты думаешь, нам интересно, куда вашу сборную солянку везли и какие задачи перед этим нарезали? Ваше подразделение наверняка на какую-то подлость подписали. Вот в этом у нас никаких сомнений нет. Но на это, да и на все остальное нам наплевать и забыть. Вы же от крупного города пришли, а город — это вокзал или аэропорт, в том числе и для приема военно-транспортной авиации». Тащить поездом сборное военно-морское подразделение никто бы не стал. Это гарантированная утечка информации. Вот и получается, что прилетели вы на самолете. Пошли дальше. Раз никто из вас тельники не снял, а море рядом не наблюдается, значит, бегать по месту прибытия никто из вас не планировал. А переодевать вас собирались в конечной точке маршрута. Только эта конечная точка вряд ли мирный областной центр в середке страны. А это означает, что самолет ваш сел на дозаправку. Ну, или самолеты. Капитан третьего ранга по должности никак не меньше командира усиленной роты, а то и батальона. Плюс иностранная, нештатная техника. То есть от 200 до 600 человек, а то и намного больше. Смотря какие части технику вам усиления впихнули. Хотя, вероятнее всего, в этом городе вы должны были получить эту технику. В том числе и иностранную. Из чуть более 200 человек шестеро иммунных, это, конечно, много, но допустимо. То, что вы команда сборная, сбору по сосенке собранная, по документам видно. У всех срок службы и возраст разный, у тебя вообще запредельный. А все документы с иголочки, как будто вчера выданы. Вы все волки битые-перебитые, даже женщина-врач. У нее три отметины от ранений, два из них пулевые. У тебя четыре, и ты когда-то был порезан в лоскуты. Видимо, минометная мина небольшого калибра рядом разорвалась, или граната из подствольника. У капитана два пулевых и два осколочных. У старшины одно пулевое. Он молодой, но по самому краю ходил. Это по его глазам было видно. Этот парень на нас всех волком смотрел, как на врагов народа. Двое на втором этаже вас прикрывали как родных, до последнего патрона, а потом пустыми автоматами отбивались. Один автомат сплющен, у второго сбит приклад, и оба ствола кровью и кусками кожи забиты. Ваши сослуживцы сами погибли, но вам отойти дали. Вы трое все, что у вас было даже лески отстреляли, от жажды умирали, но не дрогнули. Капитан в этой бронированной коробке сидел, хотя мог попробовать уйти, пока у него силы оставались. И заметь, никто не застрелился, хотя такая возможность была у всех. Лично для меня это показатель стойкости бойцов и всего подразделения в целом. Не обстрелянных щенков к вам не набирали. Вот только неинтересно нам все это. Здесь люди совсем иначе живут. Созреешь, сам о себе расскажешь. а по мелочам ты ни разу не соврал, хотя вполне мог. Люди всегда врут в мелочах, им так жить проще. Платон замолчал, и старший Мичман тут же задал вопрос. «Откуда знаешь, что не соврал?» «Дары разные бывают. Ты воду из воздуха достаешь, а кто-то от правда отличает, только и всего». Боцман, глядя Платону в глаза, медленно опустил подбородок. До следующей точки рона они добирались через шесть дней. Поначалу хорошая лесная дорога через сутки энергичного движения превратилась в узенькую тропку, выведшую отряд на обширную поляну и на ней пропавшую. Если бы не тигр с шушей, пришлось бы пробиваться через окружившие поляну густые кусты и переться дальше по лесной чаще. Осталось бы только бросить прицеп. Платон уже начал прикидывать, что и на кого ему нагрузить, а что просто оставить на месте, спрятав в кустах. Но рядом неожиданно нарисовалась шуша. Большая кошка подошла с важным видом и ткнулась Платону в бедро, громко мурча и напрашиваясь на похвалу. У Платона выскочила картинка – нормальная лесная дорога. Начиналась она в самом дальнем углу поляны сразу за пятиметровой полосой густого кустарника. Сначала неширокая, заросшая травой колея становилась шире, затем вливалась в небольшую прогалину и превращалась опять в лесную проселочную дорогу. По этой дороге и дошла группа лучника до спрятанной глубоко в лесу секретной военной базы. Это была небольшая военная часть на перезагружающемся каждые четыре месяца кластере. Она должна была перезагрузиться еще неделю назад, но, видимо, время перезагрузки сдвинулось и здесь. За два километра до части появилась граница кластера. Лента лесной дороги, испещренная грязными кляксами высохших луж, сменилась на ровную полосу темно-серого асфальта без единой выемки или изъяна. Подходя, они услышали отдаленные редкие одиночные выстрелы. Оставив большую часть отряда прямо на дороге, Платон с Тайро и грысями пошли дальше. Метров за 200 от военного городка дорога делала резкий поворот, и ее полотно сужалось. На всем оставшемся отрезке дороги до крепких стальных ворот на асфальте стояли бетонные блоки, казалось, набросанные хаотично. Проехать можно, но скорость машины была бы минимальной. Ворота части оставались закрыты, и сама она сильно отличалась от предыдущей. Трехметровые бетонные стены венчали метровые металлические штыри с натянутой между ними колючей проволокой. КПП состоял из бетонных блоков с выглядывающими из амбразур крупнокалиберными пулеметами. Наверху блока стоял стальной колпак с торчащим из него стволом странного, похоже, скорострельного орудия. Платон остановился и проговорил в рацию. «Кнопка! Подтягивайтесь! Без тебя не справимся!» Далекие выстрелы продолжались, но это был не огонь на поражение, а скорее способ привлечения внимания. Одиночные щелкали раз в полторы-две минуты. Больше никакого шевеления на видимом платону пространстве не наблюдалось. Ворота, блокпост с колпаком орудия, забор с колючкой и две возвышающиеся по углам забора капитальные вышки. Высотой метров шесть, укрепленные металлическими листами и с торчащими стволами крупнокалиберных пулеметов. Обочины дороги были чисты, а лес за ними явно искусственно прорежен, и лезть туда Платону категорически не хотелось. Нарваться на мину там можно как здрасти. «Радость моя!» Обратился Платон к кнопке, легко дотащивший до него прицеп с немудренными пожитками отряда. «Глянь, пожалуйста, своими глазами!» Кнопка сразу же ответила. «В левой вышке один. Стоит спокойно. В правой наверху никого нет. Но один лежит или сидит внизу под стенкой. На КПП шестеро. Все стоят, не двигаются. По всей территории около двухсот, но рядом с КПП больше никого нет». «Ясно. Тогда я пошел. Кнопка, смотри за изменением положения. Если кто двинется, тут же докладывай. Егерь, раскладывай свою бандуру и смотри за часовым на вышке». «Если что, стреляй, но по команде». «Вряд ли там живой, но на всякий пожарный присматривать за ним надо». Проговаривая все это, Платон менял оружие. Себе оставил только автомат с ПБС и лук с колчанами. «Тайра, со мной пойдешь?» Девушка согласно угукнула. Она вообще была немногословна. «Тогда вооружаешься, как я, и берешь с собой две мухи. Повесишь их за спину. Отстанешь шагов на тридцать, и все повторяешь за мной». В случае опасности падаешь за ближайший бетонный блок, прикидываешься ветошью и не отсвечиваешь. Платон шел по дороге максимально доброжелательно. Повесил автомат на плечо стволом вниз, а руки расставил в стороны и немного приподнял вверх. Ни один часовой не будет стрелять по одиночному сдающемуся условному противнику. Сначала крикнет, выстрелит в воздух, вызовет разводящего и только потом откроет огонь на поражение. Устав караульной службы во всех мирах одинаков. Вояки те еще бюрократы, но у них все законы кровью написаны. До ворот Платон дошел спокойно. Стальная калитка, разумеется, была закрыта, но Платон на нее и не надеялся. Следом также спокойно дошла Тайра. Платон к тому времени разгрузился и достал из рюкзака саперную кошку. Раскрутил ее и, закинув на ворота, полез наверх. Перелезать он и не собирался. Ворота тоже были густо оплетены колючей проволокой. Долез до верха, подтянулся. И стал разглядывать внутренний двор. Увидев все, что нужно, лучник хмыкнул и, неторопливо перебирая руками, стал спускаться обратно. Встав на землю, Платон прикинул угол обстрела из почти наверняка автоматического орудия в стальном колпаке и отошел с девушкой за шестой отворот бетонный блок. Здесь была мертвая зона, непростреливаемое пространство перед орудием, а у пулеметов на вышках никого живых не осталось. Жестом приказав девушке лечь. Платон разложил трубу гранатомета, прицелился и нажал на кнопку. Короткая огненная стрела воткнулась в край калитки. Грохот близкого взрыва ударил по ушам. Платон успел упасть в самый последний момент. Поднял голову. Норма. Стрелял Платон не в серединку, а в район укрепленных петель. Теперь калитка была вогнута внутрь и висела на одной петле. Лучник подошел, взялся за низ калитки и, напрягаясь, потянул вверх и чуть в бок. Калитка с треском оторвалась от дверного проема. «Все-таки от этих даров столько пользы!» После чего лучник отвалил в сторону покореженную стальную дверь и сторожка заглянул в проем, курившийся тротиловым дымком и пылью. То, что на базе остались одни пустыши, он ни на секунду не сомневался. В противном случае у КПП уже было бы все население военной части и все пришли неиммунные. Где-то посередине короткого коридорчика стояла обычная металлическая вертушка, как на всех проходных. Сбоку располагалась застекленная со стороны вертушки комната для дежурного караула. Стекла теперь были выбиты, а внутри комнаты слышались обычные звуки, издаваемые пустышами. Платон знаком подозвал Тайру и показал рукой внутрь КПП. Защелкали одиночные выстрелы, приглушенные глушителем. Пустышей оказалось шестеро. Все раньше были серьезными бойцами, что называется, в полной боевой форме. Черные прыжковые костюмы, подогнанные по фигуре, бронежилеты скрытого ношения с защитой шеи и паховой области, разгрузки в цвет костюмов, забитые всем, чем можно и наверняка нельзя, перчатки с обрезанными пальцами. Оружие Платону незнакомо, но обвешано оптическими и коллиматорными прицелами и различными приблудами. Лучник взялся за рацию. «Гость, двигайте за нами так же, как и мы!» Прихватите калаши с ПБС и побольше боеприпасов к ним. Телегу оставьте. Дистанция движения 30-40 метров. В это время влез егерь. «Лучник, может, Катиону и Босмана оставить?» Платон наш задохнулся от возмущения, но справился с эмоциями и почти спокойным голосом произнес. «Мы сейчас нашумели. Когда их пришлый лотерейщик или топтун сожрет, ты кого будешь винить? В их охране и тебя опасно оставлять. Двигаться всем». «Здесь на КПП хоть стены, а там...» «Принято!» — сказал наушник головной гарнитуры голосом гостя. Осмотревшись, Платон перелез через заблокированную вертушку и зашел в помещение КПП. Тайра тенью следовала за ним. Первым делом Платона интересовало содержимое разгрузок, а если быть точнее, светошумовые гранаты в них. А вот Тайра с удивленным возгласом кинулась снимать один из... пистолетов-пулеметов? Длиной меньше метра, скелетный деревянный приклад, толстый ствол с интегрированным глушителем снайперский прицел магазин черт его знает сколько патронов что это такое спросил платон у у простонала тайра это винторез 9 миллиметровая бесшумная снайперская винтовка с интегрированным глушителем созданная для сил специального назначения имеет несколько видов боеприпасов в том числе и бронебойные патроны вес 4 килограмма а это автомат на ее базе, ВАЛ. Боеприпасы те же. А у того вообще ОЦ-14 «Гроза», штурмовой гранатометный комплекс. Боеприпасы аналогичные, И-762 на 39. Только здесь компоновка мне незнакомая и маркировка боеприпасов тоже. Это, похоже, база подразделения специального назначения. Здесь только самое лучшее оружие и экипировка. Платон взял в руки этот самый ВАЛ. Действительно легкий и ухватистый, но менять оружие не стал. «С незнакомым стволом идти на зачистку? Нет уж, увольте!» Поджидая, пока все остальные подтянутся, Платон принялся стаскивать с трупов пустышей оружие, экипировку и бронежилеты. Один он решил надеть на себя. Там стрелок какой-то сидит. «О, притих после взрыва. Надо поберечься. Кто знает, какие тараканы у этого бойца в голове выросли». В это время его привлек еще один возглас Тайры. «Ну да, на это стоило посмотреть». Внутри дежурки с аквариумом было две двери. Одна вела в небольшое помещение для отдыха дежурной смены, вторая — в такую же небольшую оружейную комнату. Тайра стояла в этой оружейке и стонала в экстазе, переводя полный восхищение взгляд с одного стеллажа на другой. Тем временем потихонечку подтягивались остальные. Последним добрался гость и тоже завис около оружия. — Мать вашу! Это же ВСК, снайперская винтовка! Платон взял из рук гостя это необычное оружие. Винтовка была так же легкая, как и остальное оружие. Длина — метр, калибр — 9 миллиметров. Скелетный приклад, глушитель, снайперский прицел. Не оружие, сказка. Здесь они, котене, точно ствол подберут. Тот же вал или вот этот смешной автоматик. Платон разглядывал другое изобретение оружейной мысли. Его только что отложила Тайра. Автомат — 9А91. Полметра длина, вес килограмма три со снаряженным магазином. Точная игрушка котене в самый раз. Базу непонятного Платону спецназа чистили долго. Стреляли все вместе и по отдельности. Даже котена со своим новым учителем, боцманом. Боцман с котеной как нянька возился, и девочка стреляла все лучше. Ко всеобщему счастью, загрузился кластер ночью, когда большинство обитателей еще спали в отдельных комнатах. У каждого офицера был свой кубрик. Боцман всему давал свои морские названия. Да и личный состав подразделения присутствовал на базе далеко не в полном составе. Поэтому Платон постарался сначала зачистить все строения. На выжившего наткнулись почти случайно. Укрылся боец в одной из взводных оружейных комнат. Уговорила его Тайра. Долго уговаривала, но, видимо, подкупила знаниями о такой же базе, где прошло ее детство. Да и то, что уговаривала его девушка, наверное, тоже сыграла свою роль. Сдался подпоручик. Оружие отбирать у него не стали. Попросили просто разрядить и за спину к себе повесить. Подпоручик просьбу выполнил, но зыркал настороженно, пока котену с автоматом 9А91 не увидел. Видимо, в голове у него что-то щелкнуло. Раз и такую пичугу вооружили, то все это не просто так. И раскололся. Оказывается, этот молодой парень в одной из коптерок закрыл свою девушку, которую укусил один из дежурных офицеров. Офицера подпоручик успокоил, а потом, тяжело вздыхая, взял и отоварил любимую по головенке, от греха подальше. Это он так думал, что любимую. Вздыхал он по ней тайно, но любимая, как потом оказалось, на его робкие поползновения демонстративно не обращала внимания. Эта сердечная его тайна была секретом полишинеля для всего отряда спецназа. Но подпоручик, как и все влюбленные, об этом даже не догадывался. Насмотревшись киношек молодой офицер погоревал, связал по рукам и ногам укушенную даму и несостоявшуюся любовь всей своей жизни в одном флаконе, пока она была в отключке, да и закрыл ее в подвернувшейся комнатушке. Мало того, этот влюбленный дуболом, когда ошизевшая от подобной ласки мадам очнулась, взял веревку, накинул ее на открытый рот, вопящего во весь голос красавицы и завязал на затылке. Как он объяснил ржущему во весь голос гостю, чтобы не кусалась и не ругалась? После чего наступивший на горло своей лебединой песни офицер снял стресс привычным для всех способом, то есть нажрался с горя. Литровая бутылка водки, несмотря на сухой закон, принятый на всей базе, была заныкана у него в комнате. Пристрелить любимую рука не поднялась, а девчонка оказалась иммунная. Когда рыжую, как огонь, высокую, статную, накачанную деваху отпоили живцом и слегка отмыли, Она минут пятнадцать рассказывала горе влюбленному всю его родословную до седьмого колена, и при этом ни разу не повторилась. Когда пошла по второму кругу, Платон прервал уже порядком поднадоевший всем словесный фонтан. «Хватит! Это ты ему потом расскажешь!» Но девушка грубо обрезала его. «Это еще что за коротышка? Ты кто такой? Валенок! Оно еще и с луком! А прощи, у тебя нет? Давай я тебе палку-копалку подарю!» «Будет хоть какая-то палка! Своя-то наверняка не выросла!» Платон спокойно ответил. «Я один из тех, кто тебя от смерти спас. Хорошо, что мы про эту базу знали. Иначе вы с твоим горе-любовничком в диких мучениях бы умерли. Мне не веришь? Спроси у Боцмана. Мы его несколько дней назад с крыши сняли. Он, умирает, семь кругов ада прошел. Может поделиться впечатлениями. Гость, расскажи, куда они попали, и видеоматериалы покажи». А то эти герои сейчас пойдут мир покорять. Они ведь больше ничего не умеют, даже думать к своим годам не научились. И больше ни слова не говоря, вышел из комнаты. Девушка подошла через два с лишним часа. Платон занимался тигром. Вычесанная во всех местах шуша валялась рядом. Грейси в походе периодически приходилось вычесывать. Лазали они везде, а в этом везде было совсем не стерильно. Так и на базе они побывали практически во всех закоулках. периодически взмякивая и вытаскивая на этот мяв забившихся по темным углам пустышей. Спидер на базе был всего один, подъевший кого-то коренастый офицер с погонами штабс-капитана. «Ты, командир, не обижайся!» сказала подошедшая со спины девица, но Платон все равно ее видел глазами Шуши. Девушка была такая же желтая, как и лейтенант. Звание это назвал гость. Платон первым делом их двоих Шушей проверил. «У меня так часто!» «Ляпну, не подумав, а потом извиняюсь. Еще этот Славик. Любовничек Хренов. Его в отряде подкалывать уже устали, а он все как щенок на веревочке за мной ходил. Ты правда того здорового из лука подстрелил? Покажешь?» Интерес девушки был неподдельным, и Платон ответил. «Встретиться — покажу. Или предлагаешь в город сбегать? Сейчас никто из нас к такому подвигу не готов. Нас там схарчат, не заметят. Ты только за этим пришла?» «Ну, к себе возьмешь?» Тебя одну или лейтенанта тоже?» «Сразу скажу. Вы мне оба подходите. Но гонор свой тебе придется умерить. Не надо одеяло на себя тащить. Здесь люди разные, а мир жестокий. Можешь нарваться на ровном месте. А мне в отряде между бойцами нужны мир и спокойствие. Ты со знахарем разговаривала. Он в Улье очень давно и всяких видел. И людей, и не людей, и монстров. Мне повезло, что я его встретил». А вам с лейтенантом повезло, что именно он вас в реалии Улья посвящал. Я так не умею, и половины не знаю. Ты кем здесь на базе служила? Оператором автоматических орудий охранного периметра, ао 83 30-миллиметровые шестиствольные орудия. Сухопутная модификация корабельного комплекса, разработанная для охраны спецобъектов. Скорострельность 5000 выстрелов в минуту. Дальность 4000. Боезапас? Хватит, хватит. Мне и этой информации за глаза. Просто ты не выглядишь девочкой-дюймовочкой, постоянно сидящей за пультом охранной системы. Так сюда такую и не возьмут. Нормативы надо сдавать и спецподготовку проходить. Да и до этого спортом полжизни заниматься. Иначе никак. А можно ее погладить? Они такие здоровские. Твой друг фильм показал, где они среди монстров прыгают. Класс! Лучше почесать. Усмехнулся Платон, протягивая девушке расческу. Это тигр. А насчет Здоровских ты с дочерью нашего отряда поговори. Девочка у нас есть, Котеной зовут. Она тебе расскажет, как Грыси своих защищают. Тебя как звать-величать? Старший сержант Кристина Аничкина. А ты правда всем имена даешь? Кнопка классное имя, и ей идет. Вот смотришь на нее, и никак иначе видеть ее не получается. Имя себе хочешь? Девушка молча кивнула. Ты рыжая, причем не некрашенная, тебе подай... Тут Кристина оборвала Платона. «Только не леса! Я всю жизнь лесой хожу, достали все!» «Не чести, дай договорить. В моем мире, в горных районах Индии, сохранилась желтогрудая неегерская харза из семейства куньих. Но она желтая только по телу. Голова черная. Есть еще обыкновенная ласка. Она вообще огненно-рыжая. Подкалывать тебя, конечно, будут, но сдается мне, что из тебя получится такая ласка, что никому мало не покажется». «Славик уж точно в жизни не забудет ласки от ласки. Даже я таких ярких эпитетов никогда не слышал. А о том, что эта рыжая ласка на базе вашего спецназа заслужила, мы никому не расскажем. Пусть всем сюрприз будет». Девушка сначала коротко хохотнула, а потом зашлась веселым смехом. «Здорово! Спасибо, лучник!» «Правду мне кнопка старая сказали. Ты всегда находишь правильные слова».